Глава четвертая Дождавшись, когда Вениамин запрыгнул на ходу в свой вагон, я решила проводить Светлану до самого дома. Мы снова ехали с ней в одном троллейбусе, и снова ей было совершенно не до меня. Убедившись, что она благополучно вошла в свой подъезд, я позволила себе вернуться домой. Теперь еще больше хотелось прослушать запись первого разговора с Вениамином. Как это часто бывает, мне казалось, что там есть что-то чрезвычайно важное, на что я раньше не обратила внимания. Уверенность крепла, но сколько я не ломала голову по дороге домой, так и не смогла вспомнить, что же это были за слова. И только когда они прозвучали еще раз, мороз прошел по коже, иначе никак не назовешь чувства, которое я испытала в тот момент ответ вениамина на проходной вопрос был ли он до Светланы женат а еще больше его реакции на вопрос заставили мои волосы встать дыбом он сказал тогда был хотя мы не были расписаны она погибла а лицо стало испуганным и особенно запомнился мне о логичной жест вениамина попытка прикурить уже зажженную сигарету когда у кого то погибает жена то это его несчастье. Но когда и второй жене грозит та же участь, сие наводит уже на определенные мысли. Именно они и заставили мои пышные волосы расположиться на голове не совсем привычным образом, когда прослушивала диктофонную запись. Если допустить, что Вениамину по какой-то причине захотелось убить свою жену, то события выстраивались довольно стройную цепочку, не лишенной логики и на всякий случай я попробовала наговорить ее на пленку. С недавних пор я пользуюсь этим методом, подсмотренным в каком-то западном детективе. Собственная версия, услышанная потом как бы со стороны, иногда кажется уже не столь убедительной, или наоборот, убедительной. А необходимость точных формулировок активизирует мышление при диктовке. И именно в тот момент в голову неожиданно приходят интересные идеи. «Допустим, Вениамин Зеленин по какой-то причине решил отправить на тот свет свою молодую жену», — произнесла я, и вынуждена была сделать небольшую паузу. События были настолько противоречивыми, что не хотели формулироваться законченную версию, тем более перед диктофоном. Перемотав пленку на начало, сделала вторую попытку. Подозревая свою жену в неверности, Вениамин Зеленин уезжает в командировку. На просьбу жены отказаться от поездки или взять ее с собой, он отвечает решительным отказом. «Бред какой-то!» — перебил я себя и выключил диктофон. Раз к созданию маломальской правдоподобной версии я была еще не готова, решила, взяв чистый лист бумаги и тонко отточенный карандаш, зафиксировать свое недоумение на бумаге. Старательно, выводя каждую букву, я написала строчку за строчкой. Первое. Почему Вениамин не захотел взять с собой жену? Второе. За что он заплатил красавчику? Третье. Состоит ли Светлана с красавчиком в интимных отношениях? Четвертое. Знает ли о них Вениамин? Пятое. Если да, то зачем обратился ко мне? Шестое. Если нет... Я снова зашла в тупик. Мне явно не хватало информации. Вопросов было слишком много, и ни на один из них у меня не было точного ответа. Скомкав листочек в маленький плотный шарик я попыталась попасть им в пепельницу на столе иногда мне это удается но на этот раз шарик совершив перелет отскочил от стены и упал на пол мои дела сегодня явно не клеились и чтобы сдвинуть дело с мертвой точки я прибегла к гадальным косточкам жестом скупового рыцаря достав из шкатулки заветный замшевый мешочек Я вытряхнул на стол его содержимое. Двадцать восемь плюс четыре плюс девятнадцать. В справедливости выпавшего указания сомневаться не приходилось. Даже заглядывать в книгу не надо. Я прекрасно помнила значение такого сочетания цифр. Любовные дела в данный момент довольно запутаны. Лучше не скажешь. Но это бесценная информации я обладала без косточек. В душе начало зарождаться чувство раздражения против моих магических помощников. Но я задавил ее в самом начале, боясь быть по отношению к ним несправедливой. В конце концов, косточки не всесильные, и их слова вполне можно счесть за сочувствие. Вроде того, да, сестренка, положение у нас незавидное. И я не стала больше их мучить. Если бы они были в состоянии мне помочь то не стали бы попусту тратить время и отделываться констатацией фактов. Необходим был какой-то толчок, и мне не пришло в голову ничего более разумного, чем позвонить Гарику-папазяну. Каждый раз, обращаясь к нему, я чувствую легкие угрызения совести, потому что его кавказский темперамент, несомненно, подвергался суровому испытанию, чего Гарик никогда не скрывал. И он все еще не терял надежды, что однажды ситуация переменится, и наши отношения вступят в новую, как говорится, заключительную фазу. Честно говоря, я сама не очень понимала, почему эта фаза не наступила через два часа после нашего знакомства. Гарик был мужчина хоть куда, с замечательным характером и безукоризненным чувством юмора, да и внешность его бог не обидел. Уж так получилось, что не через два Ни через сто двадцать два часа мы не залезли с ним в койку. А теперь это было бы даже странно. По-моему, легче переспать с первым попавшимся, понравившимся мужиком, чем со старым другом. Но в минуту уныния мысль о Гарике Папазяне из милиции всегда приходила в голову сыщика Тани Ивановой. Да, никогда еще он не отказывал ни в одной моей просьбе. Всегда являлся по первому зову, как золотая рыбка хотя по горлу был загружен работой как и все оперативники э, -э нехорошо поступаешь утрируя свой симпатичный акцент заявила мне как только узнал мой голос совсем забыла слушай прости дорогой извинилась я за все его прошлые и грядущие страдания и пригласила к себе в гости если конечно у тебя есть время добавил я под конец разговора зачем обижаешь Ответил он с укоризной, и через пятнадцать минут стоял на пороге моей квартиры с традиционной розой в руках и завернутой в газету бутылкой. Я не сомневалась, что это был армянский коньяк. — Ну, что случилось? — спросил меня Гарик почти без акцента, после традиционной порции комплиментов и братских поцелуев. Он сходу определил мое настроение и моментально решил выяснить его причину. а — махнул я рукой. — Дела житейские. Давай выпьем для начала. — Сначала дело, а потом удовольствие, — возразил мой верный друг. Это уже был разговор посвященных. Делом у нас с ним назывался процесс перемалывания кофе, в Гариковом же подаренной ручной мельнице. В этом процессе он не признавал никакого электричества тщетно пытаясь приучить к этому всех своих друзей. Я принесла с кухни его подарок и торжественно передала из рук в руки. Началось священное действие, которое, впрочем, не мешало нам разговаривать. В результате, через пятнадцать минут, Гарик был уже в курсе всех моих проблем. — И только-то, — улыбнулся он, — пожалуй, мне тоже надо податься в частные детективы. Как бы я хотел, чтобы мои проблемы были такими же трудными!» Последнее слово он вложил всю свою иронию и сарказм. И, как всегда, этого оказалось достаточно, чтобы и мне самой ситуация уж не казалась такой неразрешимой. «Тебя не очень затруднит передать мне телефончик?» С комическим выражением лица спросил он, будто речь шла о какой-то шутке или розыгрыше. Набрав номер, в вскорчив свирепую серьезную физиономию. — До вас невозможно дозвониться! — набросился он на своего телефонного собеседника. Только хорошо знающий горек и человек воспринимал эту манеру как добрую традицию, заменяющую слова приветствия. — Что значит никуда не отлучался? Попагонять вас всех надо к чертовой матери или к нам в отдел перевести в качестве наказания? — Здравствуй, дорогой! — Без всякой паузы закончил он свою длинную тираду традиционно ласковым кавказским приветствием. — Мне бы маленькую оперативочку на пару славных человечеков. — Если не затруднит, всю жизнь тебе буду благодарен, а твоей жене подарю сиамского котенка. — Что, не надо котенка? Почему? — Жены нет. Счастливый человек, слушай. Вся соль последней шутки состояла в том, что сам Гарик никогда не был женат, и, насколько я понимал, не собирался этого делать. Он подиктовал имена и адреса моих клиентов и повесил трубку. — У нас есть минут десять, чтобы побезумствовать, — сказал он и развел руками, как бы предлагая мне на выбор любой из богатого ассортимента мыслимых и немыслимых безумств. — Десяти минут для такого мужчины явно недостаточно, — дограла ему я, — поэтому просто выпьем. — Я тоже так думаю. А в конце лета поедем в горы недельки на две и отведем там душу. Временами я жалею, что у нас с ним ничего не было, но теперь уже ничего не исправишь. Последующие десять минут Гарик вполне успешно занимался одновременно тремя делами варил кофе, пил коньяк и потешал меня анекдотами из жизни лиц кавказской национальности. Все его байки так или иначе были связаны с любовью этой части населения к длинноногим блондинкам. Поэтому за нашим столом уже через несколько минут витал дух здоровой чувственности и веселых двухсмысленностей. Несмотря на довольно рискованные шутки, Гарик ни разу не переступил той невидимой грани, за которой начинается пошлость. В результате я дохохоталась до слез, и мне пришлось идти в ванну, чтобы привести в порядок лицо. Когда я вернулась к гостю, он уже благодарил своего телефонного информатора, а на столе лежал листочек, исписанный его красивым мелким почерком. — Что бы я без тебя делал? Слушай, если не хочешь котенка, может быть, возьмешь мою сестру в жены? Она немножко полновата, но готовит как бог. — Ара, будем ходить тебя обедать. Только обещай, что старшего сына назовешь Гариком. Повесив трубку, он сбросил шутовскую маску, как происходило всегда, когда разговор касался профессиональных тем. Никто из твоих подопечных в тюрьме не сидел, в криминальных группировках не состоял, поэтому вся информация о них поместилась на одной страничке из моего блокнота подтверждение своих слов он помахал этой самой страничкой перед моим носом и с украшенным видом стал читать скупую ментовскую оперативку. О Вениамине ничего нового не сообщалось, но о нем я и так знала достаточно много. Больше меня интересовали две другие вершины этого любовного треугольника. Светочка оказалась уроженкой Ленинграда и выпускницей Академии искусств. Этим и исчерпывалась информация о ней. Я уже вновь готова была впасть в уныние, но по хитрому выражению Гариковых глаз поняла, что самую важную информацию он припас напоследок. Так оно и оказалось. — Теперь, что касается твоего красавчика... Он сделал театральную паузу, подлил мою рюмку к коньяку и только после этого продолжил. — Его зовут... Александр русталёв За последние годы он сменил несколько мест работы, но долго нигде не задерживался. Последние полгода числится безработным. Вот, пожалуй, и все. Он пригубил рюмку и изобразил на лице крайнюю степень наслаждения. «Все — Все? — недоверчиво спросил я. «Почти — Почти! — с невинным видом ответил Гарик и сделал еще маленький глоток. Свой листочек он не выпускал из рук. — Папазян, я тебя убью! — почти всерьез предупредил я. — Не советую. Тогда никто не сможет тебе сообщить, что Александр Хрусталев до девяносто четвертого года работал в цирке. — Как ты сказал? — не поверил я своим ушам. — Иванова, он профессиональный артист цирка. Правда, неизвестно какого жанра. Как ты думаешь, может, он был клоном или дрессировщиком? Если он иллюзионист, то тебе не позавидуешь. Представляешь, что он вытворяет в постели. У одного моего приятеля была девочка из цирка, ты не поверишь, она оказалась змеей. Клянусь, на афише так и было написано «Женщина-змея». Он от нее убежал. Наверное, подумал, что она ядовитая. Я вырвала из его рук листочек, чтобы своими глазами удостовериться в том, что услышала в эту минуту, и прочитала, что Александр хрусталёв выпускник Московского циркового училища. — Так вот, откуда Вениамин знает его? Они вместе работали, — заорала я и залпом выпила свою рюмку. — Гарик, я тебя люблю! — Я, конечно, догадывался, но не понимал, почему ты это скрываешь? Он сидел довольный, будто ему удалось раскрыть преступление века. Как профессионал, он не мог не понимать, насколько важной для меня может оказаться добытая с его помощью информация. И он тут же стал выдавать на гора одну за другую шуточные версии, хотя в каждой из них было рациональное зерно. Но я прервала извержение этого словесного везувия. Теперь я предпочитала остаться наедине с этой бесценной информацией и упражняться в дедукции без его помощи. Момент постижения истины настолько сладок, что делиться им с кем бы то ни было не хотелось. Поэтому я постаралась свернуть наше застолье как можно быстрее, и через десять минут Гарик произносил у порога слова прощания. Все-таки я стерва. Иначе как можно объяснить, зачем я поцеловал его на прощание в губы? В каждой женщине есть что-то от кошки, и время от времени нам просто необходимо проверить на цепкость своей коготки. А может быть, виной всему замечательный армянский коньяк? Но так или иначе, мы чуть было не перешли к заключительной фазе. И у меня еще долго стучало сердце после его ухода. Чтобы не сосредотачиваться на этих интимных переживаниях, я быстренько собралась и вышла из дома. Путь мой лежал в гостиницу «Арена». Такие гостиницы есть во всех крупных городах бывшего Советского Союза, включая Москву. И называются они везде одинаково. Но поселиться первому попавшемуся туда не удастся, потому что предназначены они не для командированных и отдыхающих а служит пристанищем, вечно бездомным и многодетным артистам цирка. Цирковыми артистами не становятся, ими рождаются. это древняя, как мир, профессия мало изменилась за тысячелетия своего существования и окружена особой, лишь ей присущей атмосферой. Не случайно великие итальянские режиссеры так любят эту параллельную реальность, в себе цыганскую вольницу, простоту нравов и высокие амбиции. С детства я люблю запах цирка. Он совершенно не похож на безрадостный и забитый запах зоопарков, и тем более на вонь коровников и свинарников, хотя и здесь, и там источник один и тот же. Но, перемешанный с ароматами лошадиного пота, опилок и мороженого, он как бы лишается неприятных компонентов, и не может оскорбить даже самый изысканный нос уже по той простой причине, что в каждом нормальном человеке будут детские воспоминания. Однажды мне попался в руки кусок дорогого английского мыла для настоящих джентльменов. Вместо аромата роз и эссенций он соединял в себе запахи лошадиного пота и дорогой сигары. Наверное, это мыло на любителя. Но я буквально влюбилась в него, и не только потому, что им пользовался человек, не в то время не безразличный, но еще и потому, что вызывал у меня цирковые ассоциации. И цирковой народ мне тоже по сердцу. В большинстве своем бессеребреники, поломанные во всех возможных и невозможных местах. Но они ни за что на свете не променяют свою опасную по мнению нормальных людей, не солидную профессию, ни на одну другую, хоть самую высокооплачиваемую и престижную. Кроме того, они, как бездомные, очень гостеприимны. И бутылка водки и полкило ветчины, которые я захватила с собой, были достаточно веским поводом для непрошенного визита в это удивительное место. На мое счастье, вахтерши гостиницы по своему устройству больше напоминающие общежитие на месте не оказалось. Бывшая наездница и борец за чистоту нравов, она недолюбливала чужих, а еще больше смазливых девиц, и чинила различные препятствия для их проникновения во внутреннее помещение. Я шла по коридору в сторону кухни, надеясь там отыскать себе собутыльника, в разговоре с которым могла найти ответы на интересующие меня вопросы. И тут мой внутренний голос забурчал, что-то об алкоголизме и нимфомании, но я не стала вступать с ним в пререкание и пресекла сеанс раздвоения личности и приступу угрызения совести на корню. — Я пришла сюда по делу, — произнесла я вслух, чтобы расставить все точки над «и», и заодно напомнить и себе о цели визита. Что поделать? Некоторые места заставляют меня позабыть о своей серьезной профессии и толкают на небольшое безрассудство. Цирковая гостиница безусловно принадлежит к таким местам и даже занимает среди них почетное первое место. Что это ты, родная, сама с собой разговариваешь? Или от одиночества крыша поехала? Донеслось из-за коридора. Голос был уникальный и абсолютно цирковой. Принадлежал он моему старому знакомому. Он был на десять лет старше меня, но едва доставал мне до пояса, потому что был лилипутом. В любом месте этих людей зовут уродами, карликами, а бывает и похлеще. И только в цирке они носят это волшебное и красивое имя — лилипут. И занимают полноправное место в цирковой семье наряду со шпаг-глотателями и укротителями цигров Эдуард, а именно так звали моего знакомого лилипута, был жуткий пьяница, бабник и скандалист. И мне это ужасно нравилось. Его задиристый характер был известен всем цирковым, и мало кто рисковал с ним связываться. Однажды мне пришлось спасать его из довольно опасной передряги. Он на полном серьезе собирался вступить в рукопашный бой с тремя подвыпившими жлобами двухметрового роста. Тогда мы и познакомились. А он, в свою очередь, ввел меня в цирковую семью, познакомил со многими артистами, жившими в Тарасовской гостинице «Арена». — Привет, Эдуард! — обрадовалась я. Он не позволял называть себя... Никакими уменьшительно ласкательными именами. Правда, правда, одна такая вольность могла стать поводом для настоящего скандала. Еще он не любил слово «высокий», и всех рослых людей, независимо от их половой принадлежности, называл «длинными», в том числе и меня. — Что же у тебя за дело, если не секрет? — спросил он небрежно, протягивая ладошку для рук пожатия. — Собираюсь раздавить с тобой поллитру — слукавил я. — Давно ли в Тарасове? — Вторую неделю торчим в вашей дыре, — проворчал Эдуард, хотя известие о бутылке сильно поспособствовало улучшению его настроения. Пить с ним было довольно сложно, потому что отставать от собутыльника он не любил, но 150 граммов были для него смертельной дозой, то есть напивался он мертвецки. А мне он нужен был живым. Лучшей компании для моего дела просто не найти. Всю свою жизнь чуть ли не сколыбели он провел в цирке и знал все обо всех. Стоило спросить его о каком-нибудь цирковом деятеле, независимо от его ранга, он отвечал всегда одинаково, менялось только имя. кюрка -то «Да, пили мы с ним недавно». самое удивительное что в большинстве случаев это было правдой. И то, что я застала его трезво, несмотря на поздний час, было большой удачей. Мы отправились к Эдуарду в номер, в котором ничего не менялось годами. Все тот же джентльменский набор атрибутов пьяницы и донжуана, начиная с видавшей виды гитары и заканчивая заклеенной фотографиями голых девиц стеной. Эдуард небрежно развалился на великанской в соотношении с ним кровати и лениво перебирая струны гитары, пока я тонкими ломтиками нарезала ветчину. — А мы с Гошей вчера немного перебрали, — пропел он своим кукольным баритончиком и закурил огромную в его руках сигарету. Эдуард был солистом лилипутского оркестра и выступал на всех аренах мира. Это позволяло ему снисходительно отзываться о Майкле Джексоне и Микке Джагере. Первого он откровенно презирал, а второго считал своим конкурентом. А Гошу Эдуард считал своим лучшим другом. Это была поистине экзотическая пара, учитывая, что Гоша был силовым акробатом и с трудом проходил в самую высокую дверь. Но характером отличался покладистым, к своему кроханному другу относился с трогательной нежностью, всячески его опекал и прощал ему все капризы. Эдуард, как я поняла, не прочь был поболтать со мной на любую тему и уже начал развивать одну из самых любимых. «Говорят в Тарасове красивые женщины». Начал он со снисходительной улыбкой на лице. Но я перебила его, иначе рисковала пропустить момент трезвости и вместо необходимой мне информации получить в лучшем случае набор циничных комплиментов. Кстати, о красавчиках, как бы невзначай, вспомнила я. Эдуард насторожился. тема красивых мужчин не относилась к числу его любимых. И только пренебрежительный суффикс сдержал его от традиционной по этому поводу нецензурной брани. «Ты наверняка должен его знать. Как бишь его?» Я пощелкала жирными, отвеченные пальцами и свернула голову пол -литровки. Это произвело на моего приятеля неизгладимое впечатление. Не отрываясь, он следил за моими руками и даже сглотнул слюну от волнения. Прежде чем разлить первую порцию водки, я задержала руку над столом, всем своим видом демонстрируя колоссальное напряжение мозговых извилин. Вспомнила! Радостно заявила я в тот момент, когда терпение Эдуарда готово было лопнуть, и охлажденный напиток полился в рюмке. Хрусталев! Александр Хрусталев! Ты с ним встречался? Получив свой бокал... Если так можно назвать рюмку размером наперсток, Эдуард стал снисходительным. — Сашка, что ли? — Смазливый мальчик. — А ты-то откуда его знаешь? — Да, одна подруга с ним познакомилась недавно. — Я уж думал, он замочил кого, — хихикнул он, и поднял бокал шикарным жестом. — Но он уже не работает в цирке, — продолжил он после того, как водка улеглась в его желудке неторопливо разрывая кусочек ветчины. «Давно?» — пододвигая к нему тарелку, уточнила я. «Да уж, лет пять!» — задумчиво произнес он. Все, что касалось цирка, было для Эдуарда делом серьезным и ответственным, и приблизительно здесь была неуместна. «Ну, правильно!» — уверен добавил он. «Мы как раз из Испании вернулись. Шесть лет назад». И только после этого отправил в рот ветчину. А пара была неплохая. «Пара — Пара? — переспросил я. — Конечно, пара. Как что-то само разумеющееся подтвердил он. — Александр и Александра, брат и сестра Хрусталева. Она погибла. — О, Господи! — вырвался у меня. — Несчастный случай. — Трудно сказать. Давай помянем ее. Кивнула на бутылку и я вновь наполнила рюмки. После второй рюмки речь Эдуарда стала менее внятной, но мне удалось вытащить из него бесценную информацию. Нет, не напрасно я посетила цирковую гостиницу. Покойная жена Вениамина и сестра Хрусталева оказались одним и тем же человеком.